Глава 17. Маша, кто избил? Как? Как он? раздавалась со всех сторон. Не знаю, его на скорой увезли, продолжала Светка пугать. Говорят, какой-то спортсмен уложил его на асфальт одним ударом. Моё сердце пропускает удар. Он же неприкасаемый. Все в университете знают, чей он сын. Не поздоровится тому, кто поднял на него руку. Кто такой тупой, что мажора тронул? спрашивает староста группы. Он не тупой, он бессмертный. Вновь поднимается шум в аудитории. В это время входит преподаватель, но его никто не замечает. Говорят, что парень подъехал на байке. Мы с Жанкой, как по команде, опустились на стулья. Слово за слово, и Кортнев получил удар в лицо. Неужели? Не может быть. Я вспоминаю Брошенной Мишей слова о кулачном бое. Он не мог. Тигр не такой. Ты тоже подумала, что это красавчик. Пихает Жанка в бок и тихо шепчет на ухо. Не знаю. Он не мог, Машу головой. А если Кортнев не Слова подруги заставляют сердце испуганно сжаться в груди. Становится действительно страшно. За полтора дня наших отношений я немного изменила о Богдане своё мнение. Он не так плох как хотел казаться. Мне нужно в больницу. В это время вошедшего в аудиторию преподаватель обратил на себя внимание, потребовал прекратить разговоры. Студенты стали рассаживаться по своим местам. Хватаю сумку, телефон и выхожу из аудитории, ловлю на себе понимающие взгляды. Я с тобой. Догоняет меня Жанна в коридоре. Мы задержались, выясняя, в какую больницу его доставили. Она садится за руль своего автомобиля, я устраиваюсь рядом. Все мысли крутятся вокруг этой ситуации. Вспоминаю страшные случаи, о которых слышала от Егора, и очень надеюсь, что Богдана это не коснётся, что с ним всё будет хорошо. Знаешь, он мне даже стал нравиться, произносит подруга. Если этот твой тигр его уложил, она смотрит на меня и заканчивает мысль, но уже другим тоном. Я ему сама врежу. Я не спрашиваю, что она хотела сказать. Мне вообще не хочется говорить. Достаю телефон и пишу: "Миша, при Жанке, мне не хочется с ним говорить. Вроде не верю, что это тигр, а нервы на пределе. Сомнения разрывают сердце. Ищу слова подруги. Скажи мне, пожалуйста, что это не ты избил Богдана". На глаза наворачиваются слёзы. Я сильно зажмурилась, стараясь не разреветься. Мне страшно. Страшно за Кортнева. Страшно разочароваться в Мише. Тигр мне перезванивает, я не спешу брать трубку. Подними, громко произносит Жанна, выводя меня из ступора. Да. Маша, ты где? Я отмечаю, что голос Миши звучит спокойно, но это мне ни о чём не говорит. Едем в больницу с Жанной. Дай мне адрес, я сейчас подъеду. Я не спорю, называю адрес. Скоро увидимся, произносит Миша. И заканчивает разговор. Не оправдывается, ничего не спрашивает. И мне становится стыдно. Ужасно стыдно, что я усомнилась. Спросила: "Если бы он был виноват, вряд ли бы захотел встретиться с родными Богдана. Там наверняка будет полиция и, возможно, отец Тигра. Вот с ним бы мне не хотелось увидеться. Ты себя не накручивай раньше времени. Может, с ним всё хорошо. Нужно сначала узнать" успокаивает Джанко. Как и предполагали, к Богдану просто так не попасть. Но тут у регистратуры в приёмном покое всё равно было спокойнее. Можно дёргать медсестёр, и те вроде нехотя, но отвечали. Мы знали, что Кортнеу сейчас делают томографию головного мозга, и он в сознании. Это немного обнадеживало. Возле Богдана находились родные. Охрана оцепила всё вокруг. Подъехала несколько экипажей полиции, но они ждали у входа, пока им разрешат поговорить с потерпевшим. Миша увидела, как он входит в здание. Сердце из-за него сбивается с привычного ритма. Он был на работе, в строгом тёмно-синем костюме, белой рубашке и галстуке. Вряд ли он в таком виде сел на байк, но всё равно гляжу через стеклянные двери и вижу знакомый внедорожник. Становится легче дышать. Сомнения рассеялись. Но в то же время вновь подкрадывается стыд, что я в нему сомнилась, подумала, что он способен на такую низость. Как ваш друг. Спокойный голос, но мне кажется, Миша прячет истинные эмоции. К нему не пускают, отвечает Жанка. Всё, что удалось нам узнать, Кортнева обследуют, и он в сознании. Я мысленно умоляю её не озвучивать свои подозрения. Тигр оценил обстановку вокруг. Он случайно не сын заместителя министра? Догадывается Миша. Жанка ему поддакивает, а я смотрю на входные двери, в которых появляется тегиев старший. Миша. Маша меня убила своими подозрениями. Я несколько раз перечитал сообщение, прежде чем ей перезвонить. Рыцаря меня не назовёшь, я не ангел. но Мы подлецом не был. Избить кого-то и скрыться это не про меня. Как Маша могла обо мне такое подумать? В пацане я не видел соперника, но сейчас напрягся. Девушки часто принимают жалость за любовь. Не хватало только, чтобы лютый сыграл на руку этому молокососу. В том, что за этим стоят отморозки Машкиного отца, даже не сомневался. Пуговка была расстроена, я поспешил к ней, хочу убедиться, что с мальчишкой всё нормально, и заберу её к себе. Романтический вечер, который я готовил, придётся перенести. Но мы можем посидеть вдвоём пообщаться. Машка с подругой стоят у стойки регистрации. Услышав фамилию парня, делаю предположение и попадаю в цель. Вспоминаю разговор с Егором. Сердце обжигает злость. Лютый как раз ищет жениха для своей дочери, чтобы богатый и чтобы из правительства. хочет отбелиться, собирается в политику лезть. Этот щенок может стать опасным. Неужели Лютый избил Кортнева, не выяснив, кто он такой? Вряд ли. Подозрение Смашкиного отца придётся снять. Тогда кто? Становится интересно, что за всем этим стоит. Я обязательно постараюсь выяснить. Увидев в больнице отца, не удивился. С Кортневым они знакомы давно. Ты тут что делаешь? подав руку спросил отец. Тоже хотел узнать, как чувствует себя Кортнев младший. Ты его откуда знаешь? удивился отец. Долго рассказывать. А это мадам с тобой? Кивнул он на Машу. Генеральный прокурор знал всё окружение сына, а Лётаева были на особом контроле. Родитель вообще был против нашего общения с Егором. Сыновья заклятых врагов не могут дружить. Отец ждал подставы, опасался, что сын криминального авторитета втянет меня во что-то тёмное и предоставит повод Лётаеву отомстить генералу через сына. То, что много лет всё было тихо, родителя не успокаивало. Со мной её зовут Маша. Девушки хотят увидеть Богдана, убедиться, что с ним всё хорошо. Вряд ли им удастся увидеть парня. Пусть домой идут, в грубой высокомерной манере произнёс отец. Сейчас следственные действия будут проходить, а парню отдохнуть надо. Я покосился в сторону Маши. Она наверняка уловила суть разговора, но сделала вид, что не слышит. Я с тобой пойду, поставил его перед фактом. Маш, подождите меня, бросил на ходу и поднялся по лестнице следом за отцом. Генерал любил демонстрировать подчинённым хорошую физическую форму. А я бы не отказался от лифта. Нога ужасно болела, но пришлось топать пешком. В палате, вместе с пострадавшими, находились родные. Я заметил, что его напрягает эта суета. Богдан зло кривил губы и раздражённо прикрывал глаза. Поздоровавшись с Кортневым старшим, подошёл к парню И пожал руку. "Жить будешь?" спросил полушутя. "Со мной нормально всё. А ты какими судьбами тут?" Маша и Жанка внизу, переживают за тебя. "Пусть поднимутся." Загорелся он, как новогодняя звезда на ёлке. "Охрана не пустят. Нечего Маше тут делать. А тебя как пустили?" "У меня пропуск", кивнул в сторону отца. Богдан вряд ли понял, но ничего больше не спросил. Мам, дай мой телефон, обратился он к молодой ухоженной женщине, стоявшей у окна. Маш, поднимайся, я сейчас скажу, чтобы охрана пропустила, недовольно проговорил он. Хорошо, что там хорошего я не услышал. Пап, пусть девочек ко мне пропустят, скажи охране, закончив разговор, обратился парень к отцу. Одни девочки на уме. — старший притворно вздохнул и покачал головой но распоряжение охране отдал. Кто тебя так? спросил я парня, когда родители отвлеклись. Понятия не имею, подошёл к машине, тут байк остановился. Подошёл мужик в очках, капюшон на голове, неожиданно напал, ничего не сказал, сходу ударил. Мне показалось это странным. Ничего, отвел взгляд. Врёт, подумал я. Богдан знает, за что выхватил, но не хочет, чтобы об этом стало известно. Значит, сам виноват. Нужно докопаться, а то его ещё не раз приложат об асфальт, а Машка меня подозревать будет. В палату входит Маша с Жанной. У этого хлыща улыбка на губах расцветает. Мне хочется ему двинуть, чтобы не смотрел так на Машу, но после моего удара он точно не оправится. "Здравствуйте", произносят одновременно девушки. "Богдана, познакомь нас". Возле его кровати оказывается мама. Это Маша, моя девушка. Мне кажется, все слышат, как крошатся у меня во рту зубы.